Глава тридцать четвертая. Столкновение в воздухе. Чары в белом окружили лежащую на земле шани, образовав вокруг нее тройное кольцо. Когда жизневорот начался, маленькие шнырки бросились во все стороны, чтобы предупредить тех, кто защищал замок. Защита его будет ослаблена, потому что все чары заняты, все силы направлены на спасение шани. Эльда находилась в центре жизни ворот, но сила скользила мимо неё. Сначала ничего не происходило. Сестра оставалась неподвижной и бледной, губы обескровлены, глаза закрыты. Видно было, как вокруг девочки сияют из молочной глубины черонитов красные искры, как маленькие капли крови, частицы жизни. "Нам не хватает сил", сказал кто-то. Пусть помогут другие, раздалось в круге. Чара Филиппа обернулась в поисках поддержки. Призрачные чары, Чара Карини, Лени, Брось, Чара Лин, все были здесь. Чем мы можем помочь? Вставайте ближе, вливайтесь в цепку, подчинитесь мне. Чара Филиппа как будто была не здесь. После того, как её сомнения остались позади, Она просто делала свою работу. Ей представился шанс заглянуть туда, куда не заглядывают обычные люди, за край жизни, поймать там руку уходящей девочки и вернуть её назад, если это вообще возможно. Девочка ушла далеко, это было очевидно. Туда, куда когда-то отправилась её маленькая дочь. Теперь Чэра Филиппа спасала Шани, думая о своей горькой потере. Девочка ушла далеко, но и людей, которые боролись за её возвращение, оказалось очень много. "Получары могут помочь", услышала голос Эльда. Она узнала его, это была Пестя. "Получары? У нас есть черониты. У вас нет искр?" Это неважно. Сила есть в каждом чераните, неожиданно возразила Эльда. Пусть получары помогут, если они этого хотят. Чара Филиппа не стала спорить, ей было не до того. "Вставайте в круг", только и сказала она. Жизневорот вращался. Получары образовали собственный круг. Пятый или шестой по счету, Эльда уже не понимала, сколько людей отдают часть себя для того, чтобы спасти одну девочку. И не только люди. Стремительные маленькие тени проскользнули между те с настоящими людьми. На грудь Шани, где лежал бездыханный дик, забралось несколько крыс. Они укрыли его пушистыми спинами, словно одеяло. Эльда их не знала, но сразу поняла, что это друзья Дика, которые тоже хотят оказать помощь. Помощь своего размера. Целительная сила приподняла Шани над землёй. Эльда с Марисей перестали её держать. Только не отпускайте, не разрывайте связь. Я зацепила её. Это раздался голос Филиппы. Она вся светилась, огромную силу пропускала через себя. Пересвет выдерживал её с трудом. Но этого было мало, потому что Шани по-прежнему была неподвижна. Эльда увидела, как в небе появился белый силой драгончика. Она его узнала. Это прилетел белокрыл, на спине которого сидела чароведа. Все те, кто еще не участвовал в жизневороте, бросились к ним, когда зверь приземлился во дворе Семиглава. До Мири Сантер помогли спуститься. Она выглядела истощенной. Но с первого взгляда поняла, что происходит. — Помогите мне подойти. — Может быть, вам не стоит участвовать, госпожа? Рифт приземлился следом и тоже спешился. — Стоит, мальчик мой. Верь мне. Чароведа с распущенными волосами в разноцветной праздничной одежде приблизилась к кругу. Её пропустили внутрь, чтобы она могла встать рядом с чарой Филиппой. Положила руку на её ладонь. Возьми всё, что сможешь, сказала она. Эльда осмотрелась. «Сколько же людей! Все, кто мог, даже чароведа, объединились, чтобы позвать Шани назад! Сестра должна вернуться!» И маленький герой Дик тоже. «Смотрите, она меняется!» — воскликнул кто-то. Облако силы было таким мощным, что Шани как будто тонула в молочной дымке, поэтому не сразу стало заметно, что происходит. Но Эльда увидела. Волосы, чёрные с синевой, начали меняться. Кожа из мертвенно-серой становилась обычного цвета. Глаза сестры были закрыты, но Эльда знала, если они когда-нибудь откроются, то больше не будут кроваво-красными. Полумрак тоже утонул в белом облаке. Обруч соскользнул с головы Шани и со звоном упал на каменные плиты двора. Искры спрятались в самый центр. Получается, слава великому змею. Чара Филиппа тоже изменилась. Лицо её покрылось более глубокими морщинами, руки, направленные на Шани, потрескались и превратились в руки старухи. Мариса увидела это и поняла, что Чара Филиппа отдаёт свою жизнь и не может остановиться, но это было необходимо. Тело Шани медленно опустилось вниз. Жизневорот остановился. Чара Филиппо сделала, что могла. Упала на колени без сил, но её поддержали заботливые руки других чар. Чароведа выглядела не лучше. Эльда с тревогой вглядывалась в лицо Шани, такое красивое, почти идеальное, забытое всеми после рикошета. Взяла сестру за руку, она была тёплая. Шани Ты здесь. Все затаили дыхание, глядя на девочку. Только бы не зря. Но вот, та открыла глаза, и Эльда подумала, что это самое прекрасное, что она видела в жизни, то, как в голубых глазах сестры отразилось небо над Семиглавом. Чтобы выжить, Будь рядом с тем, кому доверяешь, еле слышно пробормотала Шани, ответив на пожатие Эльды. Чара Алёна бережно подняла обруч с полумраком, в котором прятались красные искры. Чайронит решил, что Шани ушла навсегда. Глава Черного Ордена протянула было обруч ученицы, но та покачала головой. — Я очень устала, Чара Альена. Прошу, не будите его. — Ты хочешь отказаться от полумрака? — с удивлением переспросила Альена. Шаня кивнула и закрыла глаза. Но справимся ли мы без него? Справимся. Призраки вернулись, сказала Леяне. Только сейчас, когда завершился жизневорот, все обратили внимание, как ярко разгорелись искры внутри призрачных черанитов. Чара Карине растолкала всех и, опустившись на колени рядом с дочерью, обнимала её, не веря в случившееся чудо. Всё хорошо, мам. Отправьте девочку в лазарет, тихо сказала чароведа. Она еле держалась на ногах. Но у вас нет короны семи сил, чтобы противостоять им, нахмурилась Алена. «У меня есть кое-что получше», — сказала Дамира Сантер. «Морфы Три Лисника во главе с Лазарией вот-вот будут здесь. Помогите мне подняться в башню, и я покажу им, что такое сила Семи Островов. Больше у меня не связаны руки». Несколько чар с готовностью подхватили чароведу и увели ее в замок. Другие принесли носилки, чтобы забрать Шани. Эльда снова сжала руку сестры и шепнула: "Наше предсказание сбылось, да? Всё теперь будет хорошо?" Шани посмотрела на Эльду ярко-голубыми глазами. "Ещё не до конца. Что? Помнишь последнюю строчку предсказания?" Она не сбылась. Какая строчка. Если вы разделитесь, смерть заберёт Семирех? Нет. Та, что перед ней. Эльда нахмурилась. Она вспомнила, что одна из строчек на страницах древней книги расплылась перед её взглядом. Но решила тогда, что очарователь так хотел. Оказывается, Шанни все это время знал и весь текст. «Напомни мне, когда вы обе от одного камня откажетесь, в чароводье наступит мир». «Обе от одного камня? Но что это значит?» «Не знаю, Эльда, но будь осторожна». сказала Шани, и сжала её ладонь. Мы ещё не победили. После этого её унесли. Мариса забрала Дика, рассадив по карманам его пушистых друзей. Крис тоже выглядел неплохо, только лежал без сознания. Целительницы обещали присмотреть за Шани и чаром крысам. Призрачные чары одна за другой вызвали призраков и взлетели, чтобы помогать драгонщикам и разрушительницам защищать камнесад. Среди тех, кто поднялся в воздух, были Лени и Карини. Перед тем как отправиться в небо, они обе крепко обняли Эльду, но времени на долгие разговоры не было. Помощь требовалась везде. Вчера Альена медлила в нерешительности, сжимая в руке обруч с уснувшим полумраком. Получары разбежались по своим делам. Эльда стояла посреди стремительно опустевшего двора замка, пытаясь понять, чем ещё она может помочь и что означают последние слова чарователя. Голова шла кругом, внутри ничего не было ни страха, ни отчаяния. Одна пустота. А где Алейн? вдруг спросила она. Кто? отозвался топтавшийся рядом Рифт. Здесь была девочка, маленькая Алейн. Кажется, её увели с собой целительницы. Я не видела. Спасибо, что спас чароведа, Рифт. Сделал, что мог, ответил юноша. Я сейчас вернусь. Он направился в замок, а Эльда подошла к белокрылу и обняла его толстую шею. Тот заглянул ей в глаза и лизнул в лицо. Добрый драгончик, который принёс на своей спине чераведу. Девочка села рядом с ним и уткнулась лицом в тёплый бок. Кажется, зверь плакал. Какое у него было горе, Эльда не знала, но разделяла его всей душой. Эльда решила, что будет сидеть так, пока не настанет конец всему. Она сделала всё, что могла. В её руках была судьба мира, и она приняла решение, выбрала мир. Только вот он пока не настал, а камня у неё теперь не было. Что означают последние слова чарователя, она не знала. из состояния отцепинения её вывел тревожный звон колоколов. Он доносился с колокольни Семиглава и откуда-то ещё, кажется, со всех сторон сразу. Ко мне сад атаковала воздушная армия гаруны, сразу со всех сторон. Но основные силы трилистницы направили на Семиглав, как и предсказывало чароведа. Защита не выдержала, И на замок накинулись морфы. Всадницы на призраках вступили с ними в схватку. Воспользовавшись тем, что во дворе замка никого из защитников не было, Лазария приземлилась на своём чудовище недалеко от Эльды. Белокрыл заречал. Девочка вскочила. Алёна попыталась противостоять трилистнице, но силы были не равны. Корона семи сил вспыхнула, и зелёное щупальце протянулось, чтобы обвить горло женщины. Вот ты и попалась, чёрная, прошептала Лазаре. Алена схватилась обеими руками за шею, пытаясь слабить хватку. Обруч с полумраком, который глава чёрного ордена всё ещё держала в руках, звонко покатился по плитам двора и остановился у ног Эльды. камень сверкнул тремя искрами. Я предлагала тебе выбрать правильную сторону, усмехнулась стрелиственница, глядя на то, как корчится разрушительница. Теперь уже поздно. Алена не могла ничего ответить. Лицо её покраснело, глаза расширились, ей не хватало воздуха. Отпустите её! "Вы!" крикнула Эльда. Белокрыл ринулся было вперёд, но сразу упал, как подкошенный, завяжжал, забился. Девочка почувствовала, как над её головой раскрывается зубастая пасть морфа. От ужаса она даже не смогла убежать. Закрыла глаза, чтобы не видеть его вторую голову, безучастное человеческое лицо. Раздался ещё один виск, пронзительный и тонкий. Во двор откуда-то выбежала Алейн. Она увидела, что происходит из-за стыла в страхе. "А вот и Лучизар", сказала Лазария и рассмеялась. Ещё одно щупальце протянулось в сторону малышки. Эльда успела крикнуть: "Беги, Алейн! Накуда там?" Щупальце обвило хрупкое тело девочки и потянуло через весь двор к морфу. "Лучизар нам ещё пригодится, так ведь", произнесла Лазаря, обращаясь как будто к самой себе. Она притянула олень, и тут, прямо перед носом у её морфа, разорвалось сразу несколько сферидов. От страха зверь отпрянул в сторону. Все вокруг заволокла тьма. Еще сферит. И еще. Лазария закашлялась. Взревела драгончая. Эльда почувствовала, как к ее лицу прижали платок и дернулась. Но тут же услышала. «Не бойся, это я, рифт». Знакомый голос. Эльда узнала его и перестала вырываться. Это домовые сфериды Нирома. Морф забил крыльями и резко взлетел, стремясь покинуть дымовое облако. Он уносил с собой не только свою хозяйку, но и Алейн. Лазаря обернулась, но в чёрных клубах трудно было разобрать, что происходит. Она кашляла, глаза слезились, маска мешала дышать, и женщина сбросила её. В этот момент Чероведа вышла на верхнюю площадку небесной башни и надела на руку кольцо семи лепести. Сила Чероводья вновь оказалась в её руках. "Стой, Лазаре. Ещё не поздно остановиться. Замок под моей защитой", прозвучал её голос, усиленный в несколько раз. Недолго продержится твоя защита, выкрикнула Лазария. Она попробовала ударить силовой волной, но чуть не попала под рикошет. Сбросила на площадку несколько сферидов и поняла, что истратила все. Нужно было сделать перерыв. Её сила была на исходе, в отличие от мощи червоведа Дамиры. Та питалась силой семи островов и помогала ей в этом кольце. А корона семи сил на голове Лазарии не хотела слушаться её, почувствовав близость настоящей хозяйки. Нужно было зачерпнуть силы в истоке. Она дала Морфу команду возвращаться. Теперь у неё есть Лучизар, так что сдаваться рано. Лазария злобно усмехнулась. Ещё есть шанс. Рифт держал влажную тряпку у лица Эльды, пока дым окончательно не рассеялся. Его лицо было завязано платком. Чара Лена кашляла без остановки. Она наглоталась дыма, но хотя бы избавилась от удушающего захвата Лазарии. Белокрыл чувствовал себя не лучше. Драгончая Рифта сумела избежать едкого облака и теперь разгоняла дым крыльями. Извини, я не знал, что ещё сделать, сказал Рифт с опаской глядя на Эльду. Ты в порядке? Можешь дышать? Ты ещё извиняешься после того, как всех нас спас? отозвалась Эльда, глядя, как исчезает вдали чёрная точка. Это была Лазария. похитившая маленькую олень. «Рифт! Почему ее никто не преследует?» Юноша снял платок, чтобы было удобнее говорить. «Мы с Бетой доставили чароведу сюда, летели над островами, а по пути видели, что везде люди защищаются от каких-то ползучих тварей. Три лисницы называют их заврами. Изганы на нашей стороне, но они помогают получарам». Витенис и его Дельфи доставляют боевые сфериды на отрезанные от нас острова Крыльев. Чар-Алерт и остальные защищают Камнисад. Призраки сейчас борются с Морфами. Некому преследовать Страшиллу. Остались только мы. Эльдзе вдруг очень захотелось его обнять. Такой спокойный. Все понимает. Дружище Рифт. Она склонилась над Алёной, которая просто задыхалась от кашля. По щекам женщины текли слёзы. Вам нужно в лечебницу. Не беспокойся обо мне. Я достану эту гадину, чего бы мне это ни стоило. Она получит своё. Глава разрушительниц снова зашлась в приступе страшного кашля. Нет, я сейчас кого-нибудь позову. На со стороны замка уже приближались чары в белом. Эльда снова взглянула в небо. Чёрная точка исчезла окончательно. Ей было очень страшно. Олень совсем одна, ей не откуда ждать помощи, а Эльда дала обещание, что с девочкой всё будет хорошо. Возьми меня, услышала она. Эльда чуть не наступила на полумрак. Он лежал прямо у её ног. Его искры вращались в глубине. Он обращался к Эльде, как тогда, при первой их встрече в саду камней. Грозный разрушитель, воитель тьмы. То, что сейчас ей нужно. Ещё один шанс. Только на один раз. Как скажешь, Семигранник хищно отозвался чёрный камень. Эльда протянула руку, подняла изящный обруч и надела его на голову. Сила полумрака опустилась на неё, а вместе с ней жажда мести. Что ты делаешь? Рифт смотрел на неё с ужасом и восхищением. Это ведь камень твоей сестры. Она отказалась от него. Спокойно сказала Эльда: Рифт, ты полетишь со мной? Она с Надеждой посмотрела на парня. Лицо у него было испачкано копотью, волосы стояли дыбом. Конечно, он даже не спросил, куда она собралась. И так было ясно. Эльда испытала огромное облегчение. Как же ей не хотелось вступать в схватку с Лазарией без дружеской поддержки. А теперь с Рифтом И будет не так страшно. Девочка вытянула руку, провела силу кончиком пальцев, почувствовала пощипывание. Олумрак торжествовал, показывал силу, которую сохранил внутри. Эльда не удержалась и бросила вперёд сгусток чарофектов. Они разорвались, разрушив камень и взметнув облако пыли. Рифт при свиснул. Поломрак гордоливо вспыхнул. "Белокрыл, ты сможешь лететь?" спросила Эльда. Драгончик взмахнул крыльями и склонил голову, выражая согласие. Новая Разрушительница улыбнулась краешком рта. Она преобразилась, впитав воинственность чёрного черонита. "Она ещё пожалеет, что связалась с нами. Да, Рифт", сказала девочка. Не сомневаюсь, ответил драгончик. Для меня честь сопровождать тебя. Он повернулся и направился к Бэти. Эльда смотрела на него и пыталась понять, шутит он или нет. Она чувствовала, что остановиться не может. Семигранник несёт ответственность за свой дар. Он не только владеет силой, но и отвечает за каждое принятое им решение. Шаниба одобрила. Ну, держись, Лазария. Белокрыл поднялся в небо. Эльда сидела на нём верхом и совершенно не боялась упасть. Сзади летел Рифт и почему-то улыбался. Чароведа заметила их с небесной башни и подняла руку, как бы благословляя. Может быть, она была единственной, кто заметил, как Эльда с Рифтом улетают прочь. С высоты ребята видели, как отбиваются камнисации от нашествия завров. Твари вылезали из воды и шли на пролом, словно неживые. Они ничего не боялись, не чувствовали боли, не останавливались ни перед чем. Драгонщики пытались задержать их, но то здесь, то там твари прорывались и топали дальше. Чары-разрушительницы тоже делали, что могли. Эльда увидела, как два призрака окружат вокруг огромного морфа. Она узнала чару Веригу, с которой познакомилась в живых садах, верную сторонницу Гаруны. Та оказалась серьёзным противником. Лений и Карини атаковали её с двух сторон и даже не обратили внимания на то, что мимо пролетают драгончие, чёрное и белый. Они были слишком заняты морфом. В Истарке дела обстояли не лучше. Тут почти не было защитников, но жители укрылись в каменных домах. Эльда видела, что многие сидят на крышах, ждут помощи и радостно приветствуют пролетающих мимо драгонщиков. Эльда помахала им. Белокрыл взревел, отозвался на приветствие. Бета молчала. Улицы кишмяки шелели тварями из трилистника. Те только и ждали возможности кого-нибудь разорвать на куски. Но они не умели открывать двери и подниматься по лестницам, и к счастью, у них не было крыльев. Снова большое озеро Внизу они заметили водяную повозку Витаниса. Он мчался вперёд благодаря Дельфи. Неуклюжие завры не смогли бы догнать таких резвых пловцов. Эльда не стала задерживаться, чтобы поздороваться с братом, но мысленно пожелала ему удачи. Нужно было сосредоточиться на том, что предстоит сделать. Победить Лазарию. Она сможет только с помощью силы. Эльда мысленно разговаривала с полумраком, пыталась понять его намерения, желания и возможности. Как защититься от рикошета, если она будет использовать его силу для нападения? Эльда этого не умела, а времени научиться совсем не было. Морф Лазарии был крупным и сильным. но он находился в воздухе уже очень давно и начал уставать. Белокрыл и Бета тоже устали, но все-таки понемногу догоняли беглянку. Недалеко от омута изгнанной они увидели, как несколько всадников на драгончих окружили двух морфов и пытаются их сдержать. Те активно защищались, но драгонщики тоже не сдавались. Эльдо узнала грёза и при себе отметила, что наконец-то они с Иганами на одной стороне. Грес не знает, что трилистница снова похитила его дочь. Если бы только знал, но сейчас он защищает кого-то другого. Лазарея тоже не задерживалась, она мчалась вперёд, туда, где всё началось, к живым садам, в замок Исток, к фонтану неиссякаемой силы. Там она и зачерпнёт для себя ещё. Они свирига и рассадили весь зелёный орден по бутонам, чтобы черпать энергию из черонитов. Наставниц, в верности которых не были уверены, и всех учениц, которые еще не набрались опыта и сил, чтобы участвовать в нападении. Они все сейчас спят, каждая в отдельном бутоне, питая остров своей жизнью. Глава Трелисника понимала, что ее преследуют. Но живые сады защитят Лазарию. Она знает, как управлять каждым камнем на острове. Внизу мальчишка драгонщик послушно вращает ворот, значит, сила её не иссякнет. Она уже видела две фигуры, движущиеся по кругу. Женщина успокоилась. Скоро можно будет припасть к источнику силы, но сначала надо разобраться с девчонкой. «Здесь три лисницы на своей территории». Лазария развернула морфа и бросилась в нападение. Нанесла мощный силовой удар, целясь в противницу, стремясь сбросить Эльду вниз. Почти одновременно направила такой же в сопровождающего девочку-драгонщика. Но нападение провалилось. Эльда попросила Полумрак о защите. Тот выставил очень мощный барьер, который новая носительница сумела расширить, прикрыв Рифта и Бету. Чёрному камню нравилось демонстрировать свои возможности. Он радовался битве. Сколько бы Заря не бросалась на них, ничего не срабатывало. Полумрак был слишком сильным противником для неё. Женщина заречала от злости. Нужна ещё сила. Всё-таки придётся снижаться. Надо успеть. Она направила морфа вниз, но тот вдруг заупрямился. Эльда поставила силовую преграду, которую Лазария не могла преодолеть. Женщина в ярости выругалась. Не может быть, чтобы она уступила какой-то девчонке. И тут её черонит почувствовал, что кто-то приближается. Лазария обернулась и увидела летающий аппарат. Уловила в нём биение двух сердец. Вот где её спасение. Она хищно улыбнулась, узнала проводника и девочку из призрачного ордена. Два сердца, которые дороги Эльде. Пусть девчонка попробует защитить их, одновременно сохранив и свою защиту, и силовой барьер. Этого никто не сможет сделать. Лягушонку придётся выбирать: спасать или защищаться. Трелисница ушла в сторону, дожидаясь, пока чералёт подлетит поближе. Потом Вынырнула прямо перед ним и внезапно атаковала. Удар оказался точным и мощным. Оба крыла подломились, аппарат начал падать. Она услышала, как охнула Эльда. Кого ты сейчас защитишь? выкрикнула Лазария. Расмеялась так, как будто разум совсем оставил её. и сделала последний ход, которого сама от себя не ожидала. Сбросила вниз маленькую Алейн. Жалко, конечно, терять Лучезар, но сейчас Лазария не смогла устоять перед соблазном. Она подняла глаза и уставилась на Эльду. Время как будто замедлилось. Женщина не сомневалась, что девчонка попытается спасти хоть кого-то. или падающий дымящийся черолёт, или маленькую визжащую Алейн. Но она не сможет разорваться, ей придётся снять защиту. И тогда Лазария не промахнётся. Но «Ну, кого выбираешь? Эльда не думала ни секунды, не было времени думать. Она обернулась к Крифту и выкрикнула имя Алейн. А сама собрала силу полумрака в мощный силовой кулак, готовый разнести всё на своём пути. Расыны всегда сокрушить Лазарию. Так хотел Черонид-хищник. Его ненависть и жажда разрушения были безграничны. Но Эльда поступила по-своему. Усилием воли заставила его разжать пальцы. Огромную силовую ладонь Она направила под сбитый чаролет, замедлив его падение. Рифт тоже не колебался ни мгновения. Он резко нырнул вниз и развил всю скорость, на какую только была способна Бета. Не зря она была самой быстрой драгончей его отряда. У самой земли они перехватили малышку Олейн. Эльда продолжала держать силовую ладонь под чаролетом. Это было сложно. Полумрак раскалился до предела, выкладываясь полностью, но на защиту его уже не хватало. Расчёт трилистницы оказался верным. Девочка почувствовала, как вокруг её сердце сжимают со ледяные пальцы. Лазария дождалась своего момента. Она замешкалась всего на мгновение, уже занеся руку для удара. ей хотелось насладиться торжеством может быть она проиграла эту битву но никто не скажет что она проиграла девчонке лазария видела широко раскрытые глаза эльды и удивление отразившееся в них перед смертью не страх почему она не боится В следующий миг Лазария почувствовала мощный удар. Пока она смотрела на Эльду, с острова метнулся в небо драгунщик. Как только Лазария ослабила контроль, Ниром Дрюш принял решение. Силовые нити его больше не держали. Он тут же бросил ворот, вскочил на кролю и сорвался в небо. Вместе они протаранили морфа на полном ходу. Лазарея вылетело из седла и уже падая поняла, что случилось. Предатель, выкрикнула она. Дотянулась до сердца парня, как обещала, и остановила его. Это было последнее, что она успела сделать. Потому что не нашлось никого. Кто мог бы замедлить падение или подставить ей силовую ладонь? У неё не было друзей, которые могли бы рискнуть ради неё чем-нибудь. Она просто упала и осталась лежать на траве, совсем рядом с фонтаном силы. Но жизни в ней уже не было. Корона семи сил покатилась по земле и застыла, мерцая блестящими гранями. Не было жизни и в сердце Нирома, которого отчаянно воющая кроля аккуратно опустила туда, где приземлился черолёт. От аппарата шёл дым, но ребята, летевшие на нём, были в порядке. Только сержант повредил ногу при аварийной посадке. Чижик помогла другу выбраться и усадила на траву. Но увидев мёртвого Нирома, сразу бросилась к нему она поняла что предвещание сбылось рукав рубашки задрался красная точка на руке парня совпала с концом пути если бы ещё немного времени на острове нет ни целителей ни лекарей никого чижик обняла замершее тело дрюша И закричала. Белокрыл с Эльдой снижались. Рифт продирался сквозь заросли, держа на руках бесчувственную олейн. Сержант пытался встать, опираясь на здоровую ногу. Не было времени. Чаранит подсказал решение. В нем оставалось сил всего на один короткий переход между мирами. Чижик позвала переливчатый шов, за которым скрывался мир с секретом. Рванула ткань пространства, проделала дыру. Если им с Ниромом повезёт, то они будут жить. Она с огромным усилием вытолкнула парня за грань шва, на мягкую траву, туда, где резвились маленькие котята. Чижана просияла, шагнула следом за дрюшем и, обернувшись, улыбнулы Сельди, шов схлопнулся, и последнее, что она увидела испуганное лицо подруги. Чижик исчерпала силы камня. Нером лежал на траве. Она держала его голову на коленях и ждала чуда. Птицы, похожие на маленьких бабочек, пролетели мимо неё задом наперёд. Время шагнуло назад. Сердце Нирамо дрогнуло и начало обратный отсчёт. Сколько времени отмотается назад? Сколько бы ни было, им с Нирамом хватит. Или на то, чтобы попрощаться, или на то, чтобы жить дальше. Красная точка предвещания чуть сдвинулась в обратную сторону. Чижик склонило голову и заплакало. На этот раз от счастья. По другую сторону шва в мире чероводья Эльда спрыгнула со спины белокрыла и бросилась туда, где упал черолёд. Она увидела, как Чижик и Ниром исчезли в другом мире. Удивилась, какое счастливое лицо было у подруги, когда она сделала переход. Провела руками там, где только что закрылся разрыв. Ничего. Эльда, ты в порядке? Она услышала голос Сержана. Тот сидел, прислонившись к обломкам черолёта. Бросилась к нему, обняла, осмотрела ногу. Сможешь идти? Пока нет, но всё будет нормально. Подошедший к ним Рифт аккуратно усадил Алейн рядом с Сержаном. Эльда подняла на него глаза. Ты спас её. Ты герой, благодарно сказала она. Парень лишь поморгал. "Кажется, это ты всех спасла". "Я знала, что ты поступишь именно так", добавила Эльда. "Не сомневалась в тебе". "А я не сомневался в тебе". Эльда протянула руку, и рифт опустился на землю рядом. Они сидели без сил, чувствуя близость друг друга. Рифт, Сержен, Алейн и Эльда. Фонтан силы замолчал, вода в нём замерла. Гигантские бутоны, в которых были заперты пленники, начали раскрывать свои лепестки. Со смертью Лазарии не осталось никого, кто удерживал бы их запертыми. Что-то подсказывало Эльди, что всё закончилось хорошо, что они справились со всеми испытаниями, и теперь всё наладится. Остров уже не вздрагивал, сердце змею успокоилось, даже полумрак притих, насладившись победой. Белокрыл сидел рядом, вылизывал шерсть и грозно посматривал по сторонам. Смотрите, кажется, это за нами, заметил сержант. В небе над живыми садами появились два призрака и сопровождающие их драгонщики. Ни у кого из ребят не нашлось сил встать на встречу. Они просто сидели, прижавшись друг к другу и ждали. Сиротевшая кроля подняла вверх морду и громко завыла. К ней присоединился и белокрыл, в голосе которого звучала тоска ребёнка, недавно потерявшего мать.